Глава 10: Когда нужно готовиться к пубертату? Чтобы не попасться ни в одну ловушку в отношениях с подростком, объехать все ямы, начинать нужно заранее, то есть готовить сани летом. Для того, чтобы легко прожить пубертат, стоит повышать свою грамотность, прорабатывать свою биографию. Задуматься стоит с того момента, как ребенок выйдет из состояния младенчества и войдет в состояние отрочества – Когда он еще совершенно не подросток, еще полное дитя, пока ничего особого не происходит, но, по сути, это ровно тот возраст, когда нужно готовиться к пубертату, чтобы прожить его с подростком спокойно, гармонично и интересно. Эта мысль в нашем русскоязычном пространстве не популяризирована, потому что подростковый возраст сильно помолодел, Он действительно сейчас начинается не в 12-13 лет, а в 10-11, а иногда и в 9 лет. Родители почему-то живут совершенно расслабленно, думая, что подростки — это очень страшно, но это не про них, что у них еще впереди много времени. Когда ребенку исполняется 7, это самое время, потому что многие вещи, которые мы делаем в воспитании и в отношениях, лонгитюдные, продолженные. Вот пошел ребенок в школу, и мы перестраиваем отношения. Мы думаем, должен ли он что-то делать по дому? Ведь у него теперь уроки, а еще музыкалка и бассейн. А ведь мы решаем стратегический вопрос, который выстрелит не в 7, не в 8 лет, а в 12, 13 или 16. Мне кажется, что родители ответили бы на него другим образом, если бы почитали подростковые форумы, литературу по подросткам, и поняли, что если ребенку в 7 лет не вручить какую-то обязанность, в 14 лет ее уже не вручить без труда точно. Что к 14-15 годам прорастают семена, посаженные в 7-8 лет? Важен вопрос отношения ребенка к родителям. Он идет в школу, и у него в первый раз появляются другие авторитеты, кроме родителей. И это прекрасная репетиция — потому что именно в 7 лет голос условной Марии Ванны, учительницы, становится гораздо более весомым, чем голос родителей. Репетируйте, потому что в 13-14 лет ваш голос станет даже не совещательным, а решающим станет голос уже не Марии Ванны, а группы сверстников, музыкального лидера, киноактера, героя книги, возможно, какого-то религиозного лидера. И это столкновение с тем, что ребенок слушает и слышит кого-то, кроме вас. Прекрасная репетиция для того, чтобы отточить свои реакции. К подростковому возрасту надо подходить с очень хорошей подушкой запаса прочности отношений. Подростковый возраст – период, истощающий запас надежных отношений. Подойти к нему надо с большим обоюдным запасом положительными совместными воспоминаниями и впечатлениями, способностью доверительно общаться, просто контактировать, держать друг друга за руку. С восьми лет начинается период, иногда очень незаметный, потому что ребенок в этом возрасте довольно самостоятельный, и родители очень увлекаются его учебными успехами. Им нужны результаты, и иногда в этот период пропускаются моменты человеческого общения. Это период когда ребёнок в последний раз перед подростковым возрастом испытывает огромную тягу к родителю своего пола. Это период предподросткового сближения, когда очень нужно, чтобы у девочки под боком была мама, у мальчика папа для такого общения, когда в последний раз перед взрослением ребенок насыщается образцами вашего поведения. Пройдет два года, и для него вы будете не так одеты, Не так стоять, не так говорить, а пока этого еще нет, и ребенок не знает, что его ждет. Родитель противоположного пола всегда формирует самооценку. Девочке самооценку формирует папа, мальчику самооценку формирует мама. Поэтому в неполных семьях, а чаще они неполные со стороны мужчин, девочки часто вырастают с ущербной самооценкой. Ребенка лучше поменьше оставлять одного. Предпубертат – это последние два года перед физическим созреванием, примерно 8-9 лет. По сути, это тот период, когда ребенок еще очень сильно привязан к родителям, очень сильно на них настроен. Но в то же время обычно родители этот период упускают, потому что ребенок в этом возрасте очень удобен, он большой и многое умеет. Иногда в семье к этому времени родились следующие дети. Он вроде не бузит, подростковых проявлений нет, в школу, в бассейн, в музыкалку ходит, и ладно. Он уже может читать, заниматься сам, он не требует постоянного внимания, как дошкольник. Это тот возраст, когда родители выдыхают и говорят «фуф, ну все, ребенок подрос». В этот момент родители начинают заниматься тем, чем они не могли заняться раньше, уходят в работу или самореализацию. Но это именно тот период, когда можно очень много сделать для того, чтобы у родителей и ребенка были общие впечатления, общие события, общие интересы, которые, возможно, очень пригодятся для проживания сложных моментов и, собственно, подросткового возраста. Это тот возраст, когда удобного ребенка лучше поменьше оставлять одного. Очень часто именно в этом возрасте ему нанимают няню или репетитора. Ребенок приходит из школы и проводит время с другим взрослым, а мама приходит и только номинально соприкасается с ним. В семьях, где оба родителя работают, период соприкосновения со школьником может быть очень маленьким. Очень важно родителям ребенка предпубертатного возраста в своем ежедневнике выделять время на общение с ним не по поводу школы, уроков и домашних обязанностей, не по поводу того, что он не сделал или сделал, а по поводу просто человеческого общения, которое ни про что и про все сразу. Почему важно найти время на хорошее кино? Хорошо бы... В предподростковый период выделять время для совместного просмотра кино. Это уже не детские фильмы, не сказки Александра Роу и не хорошие мультфильмы. Но это еще не совсем взрослое кино. И это надо делать, пока ребенок еще готов смотреть с вами фильмы. Ведь это очень быстро кончится. В какой-то момент он скажет «Ты что, мама? Посмотри свое кино, а я сам посмотрю». Это будет в 12-13 лет, может быть, даже в 11. Стоит найти время, чтобы посмотреть с ребенком действительно хорошее, качественное кино. Какие-то старые фильмы, классические комедии, фильмы про отношения, что-то полувзрослое, что ребенка очень привлечет. Ребенок в 8-10 лет еще абсолютно открыт. Как правило, родители еще фильтруют его видеоконтент и дозируют экранное время. Для него это будет подарок и событие. Это тот возраст, когда у ребенка можно сформировать хороший киновкус. Мне очень нравится смотреть со своими детьми предподросткового возраста сериал «Дживс и Вустер», например, или «Место встречи изменить нельзя». Это уже считается историческим фильмом, и ребенок не посмотрел бы этот сериал без ремарок. В этом возрасте прекрасно смотреть комедии Эльдара Рязанова, Без вас он их не посмотрит, но, посмотрев вместе с вашими ремарками, он может что-то оценить, что раньше там не видел. Обратный шаг к старому кино почти невозможен. Дети, которые посмотрели фильмы, снятые с современной скоростью, с современным сжатием, уже не смогут войти в поток прекрасного кино 50-х, 60-х, 70-х, 80-х. Сформированный киновкус — Это когда ребенок способен отличить, что здесь играют хорошо, а здесь играть совсем не умеют, роль отрепетирована плохо. Он может стать защитным барьером, чтобы потом хотя бы немножко фильтровать тот огромный поток видеоинформации, который будет валиться на ребенка в подростковом возрасте. Хотя бы для себя он будет различать уровень режиссуры, актерской игры и качество съемки. Рассказывать не хочет — Но можно научить. Часто ребенок к 7 годам читает сам, ему уже не надо читать вслух, и родители прекращают прекрасную традицию совместного чтения. Именно в эти годы с 8 до 12 лет можно прочесть вместе и посмеяться и поплакать над серьезными произведениями, такими как Властелин колец, Хроники Нарнии, красивыми мифами и преданиями. Такими как песнь о Гаявате, романами Жуля Верна. Может быть, стоит прочесть Пушкина и избранные произведения Толстого. Это могут быть мумитролли или муфта, полботинка и маховая борода. Это могут быть прекрасные произведения Анны Катарины Весли. С серьезной музыкой тоже хорошо бы ребенка знакомить, но не стоит навязывать сами вкусы, потому что в этом возрасте может родиться отвращение к классической музыке и церковному пению. А можно, наоборот, зародить интерес и привить вкус. Тут вопрос дозированности, ненасилия и общения. Давай попробуем 10 минут. Тебе нравится или нет? Также очень важно у ребенка в предпубертате формировать традиции повторяющегося регулярного разговора. Например, ребенок пошел в школу, У него уже часть событий происходит без вас. Встречаете вы его, второклассника, третьеклассника? Что было? Все нормально. И часто родители думают, рассказывать не хочет, чего я лезть буду. Иногда ребенку нужно помочь научиться рассказывать. Тут очень здорово помогают дихотомические вопросы. Было это или это? Вы сегодня спокойные были или был какой-то инцидент? Ты играл один? Ты в телефоне играл в это или в это? Или девочки отдельно, мальчики отдельно или перемешиваетесь? Эти вопросы постепенно выведут 8-9-летнего ребёнка на какую-то возможность диалога. Если у вас по-прежнему есть традиция говорить перед сном о событиях прошедшего дня, важно ее не утерять, потому что все трудности и размыкания общения в пубертате почти всегда — и в консультировании это очень видно, имеют предысторию в предподростковом периоде. Материки уже тогда начали расходиться. Материк-мама и материк-ребенок уже начали друг от друга отдаляться. Но тогда еще у взрослых была огромная возможность построения мостков и налаживания транспорта с этих самых материков. Хотя реально им нужно разойтись. Они перестают быть пангеей. Вспомните себя в этом возрасте. Всегда очень помогают собственные воспоминания об этом возрасте. Если вы сомневаетесь, то попробуйте вспомнить свой второй, третий, четвертый классы. Может быть, сохранились дневники, или посмотрите фотографии и вспомните лучшее. Поговорите с друзьями того времени. Вспомните свои состояния и свои мысли по отношению к родителям. Ведь обычно это очень серьезные мысли. И очень глубокие вопросы, гораздо более взрослые, чем мы помним на уровне формальной памяти. Часто ребенок в 8-9 лет имеет серьезнейшие философские и религиозные вопросы, которые он уже не обращает ко взрослым, потому что взрослые всегда заняты. Это вопросы о смерти, о боли, о социальном неравенстве, о деньгах, почему у вас больше денег или меньше, а у других по-другому, Эти вопросы возникают, когда он первый раз сталкивается с тем, что умирать могут не старые люди от внезапной болезни или в катастрофах. У ребенка в этом возрасте может появиться первая очень глубокая философская мысль. Я слышала от взрослых при работе с воспоминаниями. Я в тот момент представляла себе черную дыру. Или пытался решить проблему ленты Мёбиуса. Или... Представлял себе бесконечность или решал проблемы, а есть ли перевоплощение, или Высоцкий неправильно спел. Делится ли ребенок с вами такими глубокими размышлениями? Разговариваете ли вы с ним на эти темы? Нельзя его просто взять, потрясти и сказать, «Ну давай, что ты думаешь о жизни, любви и смерти?» Так не бывает. Это всплывает в разговоре постепенно. Плюс, конечно, именно предпубертат – это возраст, оптимальный для передачи семейных историй в адаптированном упрощенном виде. Ребенок еще слышит родителей, ему еще это очень интересно, и он еще не сформировал своего взгляда. Очень часто мы не рассказываем сложных вещей, думая, что ребенок совсем маленький, а потом оказывается, что уже поздно, потому что ребенок сам все узнал, из других источников, из другой подачи. Это могут быть не какие-то уж особые секреты. Может быть, это просто какие-то истории приобретения или потери богатства, романтические истории без подробностей, примеры того, что папа был не отличником, а троечником, или рассказы о том, что мама в детстве имела тоже не супер отличные показатели. Тут надо думать, когда лучше рассказывать, потому что, скажем, ребенок до 7 лет живет в сказочном мире, и все истории им воспринимаются больше как сказки, как сюжеты мифов. Слушайте ребенка так, как слушали бы своего знакомого. Одна из претензий подростков к родителям – у них нет времени со мной просто поговорить, не внушать мне что-нибудь про то, как я должен поступить, И не рассказывать, что кроссовки стоят столько-то денег, а я их где-нибудь забыл. И что много денег проговорил на телефоне. Просто поговорить. Мне не нравится термин «душевный разговор», но это именно тот разговор, когда вы уважаете своего ребенка, когда вы готовы его слышать. Есть термин «активное слушание». Надо говорить с ребенком так, как будто он чужой, но приятный вам человек. Поговорить без критики и воспитательных целей. Через пару недель таких разговоров, при условии, что контакт не очень нарушен, отношения точно станут лучше. Ребенок поймет, что до него есть дело, что с ним интересно. Принципиально важно хотя бы два раза в неделю найти по полчаса на нефункциональное общение с ребенком. Еще одна типичная претензия подростков к родителям — им ничего нельзя рассказать. Им расскажешь, а они это против меня используют. Лучше уж вообще ничего не рассказывать. Так формируется закрытость. Это сложный момент, особенно для родителей, включенных в воспитание детей, потому что они привыкли все контролировать, отслеживать и подходить ко всему ответственно. А тут приходится для сохранения контакта предоставить ребенку некоторый суверенитет. Например, лежит у ребенка на столе тетрадка, А вы привыкли, что смотрите все его тетрадки, начиная с подготовки к школе. А на тетрадке написано «Личный дневник». Даже считая, что это неправильно, многие родители все равно читают. Так же происходит с перепиской по имейлу, e ВКонтакте, Инстаграме. Тут надо вывесить виртуальный флажок. «Если ты захочешь сказать что-то, мне будет очень интересно». Ведь если родители совсем ничего не спрашивают, это может быть расценено подростком так, как будто им все равно, с кем он общается. Взрослые реально очень заняты. Сколько бы ни было детей, сколько бы ни было работы, все равно дела в доме найдутся. И тут нужны заповедные даже не часы, а 15-20 минут с выключенными планшетами и экранами, когда вы не разбиваете свое внимание, а вспоминаете – Бац, у моего ребенка предпубертат. Осталось всего 2-3 года до того, как шаттл выйдет на орбиту и станет мне недоступен для управления. Мало времени осталось на открытые каналы восприятия.